7. В тот день, когда на выходе с этапа произошло столкновение конвойного офицера с арестантами из-за ребёнка, нихлёдов, ночевавший на постоялом дворе, проснулся поздно и ещё засиделся за письмами, которые он готовил к губернскому городу, так что выехал с постоялого двора позднее обыкновенного и не обогнал партию дорогой, как это бывало прежде, а приехал в село, возле которого был полуэтап уже сумерками.

Обсушившись на постоялом дворе, содержавшемся пожилой, толстый, с необычайной толщиной белой шеи женщины вдовой, них людов в чистой горнице, украшенной большим количеством икон и картин, напился чаю и поспешил на этапный двор к офицеру просить разрешения свидания. На шести предшествующих этапах конвойные офицеры все, несмотря на то, что переменялись

Все одинаково не допускали Нихлюдова в этапные помещения, так что он больше недели не видал Катюшу. Происходила эта строгость от того, что ожидали проезда важного тюремного начальник. Теперь же начальник проехал, не заглянув на этапы, и Нихлюдов надеялся, что принявший утром партию конвойный офицер разрешит ему, как и прежние офицеры, свидание с арестантами. Хозяйка предложил Нихлюдову тарантас доехать до пола этапа.

находившегося на конце села Нох Нехлюдов предпочёл идти пешком. Молодой, малый, широкоплечий богатырь, работник в огромных, свежевымызанных пахучим дёгтем сапогах, взялся проводить. С неба шла мгла и было так темно, что как только малый отделялся шага на 3 в тех местах, где не падал свет из окон, Нехлюдов уже не видал его, а слышал только чмоканье его сапог по липкой, глубокой грязи.

Пройдя площадь с церковью и длинную улицу с ярко светящимися окнами домов, Нехлюдов вслед за проводником вышел на край села в полный мрак. Но скоро и в этом мраке завиднелись расходившиеся в тумане лучи от фонарей, горевших около этапа. Красноватые пятна огней становились все больше и светлей, стали видны поля, ограды, черная фигура движущегося часового, полосатый столб и будка. Часовой окликнул подошедших обычным: «То идет».

И узнав, что не своя, оказался так строг, что не хотел позволить дожидаться подле ограды. Но проводник Нехлюдова не смутился строгостью Часового. Эк ты пари сердитый какой, сказал он ему. Ты пошуми из старшего, а мы подождем. Часовой не отвечая, прокричал что-то в калитку и остановился, пристально глядя на то, как широко плечи малый в свете фонаря очищал щепкой сапоги Нехлюдова от налипшей на них грязи.

За полями ограды слышен был гул голосов мужских и женских. Минута через 3 зазвенело железо. Дверь калитки отворилась, и из темноты в свет фонаря вышел старшой в шинели в накидку и спросил, что нужно. Нихлюдов передал свою заготовленную карточку с запиской, который просил принять её по личному делу и просил передать офицеру. Старшой был менее строг, чем часовой, но зато особенно любопытен. Он непременно хотел знать,

Зачем Нихлюдову нужно видеть офицера и кто он? Очевидно, чую добычу и не желаю упустить ее. Нихлюдов сказал, что есть особенное дело и что он поблагодарит и просил передать записку. Старшой взял записку и кивнув головой ушел. Несколько времени после его ухода опять зазвенела калитка и из нее стали выходить женщины с корзинками, то и сами кринками и мешками.

Звонко болтая на своем особенном сибирском наречии, шагали они через порог калитки. Все они были одеты не по деревенски, а по городски: пальто и шубки. Юбки были высоко подтыканны, а головы обвязаны платками. Они с любопытством оглядывали при свете фонаря Нихлюдова и его проводника. Одна же, очевидно, обрадовавшись встрече с широкоплечим малым, тотчас жилоскательно обругала его сибирским ругательством: "Ты, Леша, и чего тут? Я, звите, делаешь?"

обратился на к нему. "Да вот, проезжий его проводил", отвечал малый. "А ты чего носила?" "Молосное, на утрешё велели приходить. А ночевать не оставляли?" спросил малый. "Чап тебе соскала, брехун!" крикнула она, смеясь. "Ай да, досила вместе нас проводи. Проводник ещё что-то сказал ей такое, что засмеялись не только женщины, но и часовой. И обратился к них Людову

Что ж, найдёте одни, не заблудитесь. Найду, найду. Как пройдёте церковь, от двухъярусного дома направо второй. Да вот вам бытожок, сказал он, отдавая нехлюдову длинную выше роста палку, с которой он шёл, и шлёпая своими огромными сапогами скрылся в темноте вместе с женщинами. Его голос, перебиваемый женскими, ещё слышался из тумана, когда опять зазвенела калитка и вышел старшой, приглашая нехлюдова за собой к офицеру.

8. Полуэтап был расположен так же, как и все этапы и полуэтапы по Сибирской дороге. Во дворе, окружённом завострёнными брёвнами палями, было три одноэтажных жилых дома. В одном, в самом большом, с решётчатыми окнами помещались арестанты, в другом конвойная команда, в третьем офицеры канцелярии. Во всех трёх домах теперь светились огни, как всегда, в особенности здесь обманчиво обещая что-то хорошее, уютное,

в освещённых стенах. Перед крыльцами домов горели фонари, и ещё внаре 5 горели у колодца, освещая двор. Он траффицер подвёл них людова по доске к крыльцу меньшего из домов. Поднявшись на 3 ступеньки, он пропустил его вперёд себя, восвещённую лампочкой, пропахшую угарным чадом переднюю. У печи солдат в грубой рубахе и галстуке и чёрных штанах в одном сапоге жёлтым глинищем, перегнувшись,

раздувал самовар другим голенищем. Увидав в них людова солдата, ставил самовар, снял с них людова кажан и вошёл во внутреннюю горницу. Пришёл, ваше благородие. Ну, зави, послышался сердитый голос. В дверь ходите, сказал солдат, и тот ти же опять взялся за самовар. Во второй комнате, освещённой висящей лампой,

За накрытым состками обедой двумя бутылками столом сидел в австрийской куртке, облегавшей его широкую грудь и плечи, с большими белокурыми усами и очень красным лицом офицер. К тёплой горнице, кроме табачного запаха, пахло ещё очень сильно какими-то крепкими дурными духами. Увидав в них Лёдова, офицер привстал и как будто насмешливо и подозрительно уставился на вошедшего. "Что угодно?" сказал он и не дожидаясь ответа, закричал в дверь:

Вернов, самовар что же будет когда? Зараз. Вот я тебе дам зараз, что будешь помнить, крикнул офицер, блеснув глазами. Несу, прокричал солдат и вошёл с самоваром. Нехлюдов подождал, пока солдат установил самовар. Офицер проводил его маленькими злыми глазами, как бы прицеливаясь, куда бы ударить его. Когда же самовар был поставлен, офицер заварил чай, потом достал из погребца

Четвероугольный графинчик с коньяком и бисквиты Альберт. Уставив всё это на скатерть, он опять обратился к Нехлюдову. Так чем могу служить? Я просил бы свидание с одной рестанткой, сказал Нехлюдов, не садясь. Политическое это запрещено законом, сказал офицер. Женщина это не политическое, сказал Нехлюдов. Да прошу покорно садиться, сказал офицер.

Нихлюдов сел. Она не политическая, повторил он, но по моей просьбе ей разрешено высшим начальством следовать с политическими. А знаю, перебил офицер, маленькая черненькая. Что же это можно? Курить прикажете? Он подвинул Нихлюдову коробку с папиросами и аккуратно налив два стакана чая, подвинул один из них Нихлюдову. Прошу, сказал он.

Благодарю вас. Я бы желал видеться. Ночь велика, успейте. Я вам велю её вызвать. А нельзя ли не вызывая её допустить меня в помещение, сказал Нехлюдов. К политическим? Не по закону. Меня несколько раз пускали. Ведь если бояться, что я передам что-либо, то я через неё мог бы передать. Но ну, нет, её обыщут.

сказал офицер и засмеялся неприятным смехом. "Ну так меня обосчите? Ну и без этого обойдёмся", сказал офицер, поднося откупоренный графинчик к стакану Нихлёдова. "Позволите?" "Ну, как угодно. Живёшь в этой Сибири, так человеку образованному рад-радёшаник. Ведь наша служба, сами знаете, самая печальная, а когда человек к другому привык, так и тяжело.

Ведь про нашего брата такое понятие, что конвойный офицер значит грубый человек, необразованный, а того не думают, что человек может быть совсем для другого рождён. Красное лицо этого офицера, его духи, персинь и в особенности неприятный смех были очень противны нехлёдову. Но он и нынче, как и во всё время своего путешествия, находился в том серьёзном и внимательном расположении духа, в котором он

не позволял себе легкомысленно и презрительно обращаться с каким бы то ни было человеком и считал необходимым с каждым человеком говорить вовсю, как он с собой определял это отношение. Выслушав офицера и поняв его душевное состояние в том смысле, что он тяготится участием и мучительством подвластных ему людей, он серьёзно сказал:

Я думаю, что в вашей же должности можно найти утешение в том, чтобы облегчать страдания людей, сказал он. Какие их страдания? Ведь этот народ такой. Какой же особенный народ, сказал Нехлюдов. Такой же, как все. А есть и невинные. Разумеется, есть всякие, разумеется, жалеешь. Другие ничего не спускают, а я где могу, стараюсь облегчить.

Пускай лучше я пострадаю, да не они. Другие, как чуть что, сейчас по закону, а то стрелять, а я жалею. Прикажете, вы и кушайте, сказал он, наливая ещё чаю. А на кто, собственно, женщину какую видеть желаете? спросил он. Это несчастная женщина, которая попала в дом терпимости, и там её неправильно обвинили в отравлении. А она очень хорошая женщина, сказал нихлюд.

Офицер покачал головой. Да бывает. В Казани я вам доложу, была одна. Эммой звали, родом венгерка, а глаза настоящие персидские, продолжал он, не в силах сдержать улыбку при этом воспоминании. Шику было столько, что хоть графини. Нихлюдов перебил офицера и вернулся к прежнему разговору.

Я думаю, что вы можете облегчить положение таких людей, пока они в вашей власти. И поступая так, я уверен, что вы нашли бы большую радость, говорил Нехлюдов, стараясь произносить как можно внятнее, так, как говорят с иностранцами или детьми. Офицер смотрел на Нехлюдова блестящими глазами и очевидно ждал с нетерпением, когда он кончит, чтобы продолжать рассказ про венгерку с персидскими глазами, которая

Очевидно, живо представлялась его воображению и поглощала всё его внимание. "Да, это так положем верно", сказал он. "Я ей жалею их. Только я хотел вам про эту Эмму рассказать". "Так она что делала? Я не интересуюсь этим", сказал Нихлюдов, и прямо скажу вам, что хотя я и сам был прежде другой, но теперь ненавижу такое отношение к женщинам.

Офицер распуго на посмотрел на них льдова. А ещё чайку неугодно? сказал он. Нет. Благодарю. Вернов! крикнул офицер. Проводи их к Вакулову. Скажи, пропустить в отдельную камеру к политическим. Могут там побыть до проверки.